Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть вторая. Глава третья. «Здравствуй, Илья. Как я рад тебя видеть. Ну, что, как ты поживаешь? Здоров ли?» — спросил Штольц. «Ох, нет. Плохо, брат Андрей», — вздохнув, сказал Обломов. «Какое здоровье? А что, болен?» — спросил заботливо Штольц. «Ячменья одолели». Только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой. Штольц засмеялся. «Только! Это ты наспал себе!» «Какое только! И жога мучит!» «Ты послушал бы, что давечий доктор сказал, за границу, говорит, ступать. а то плохо, удар может быть!» «Ну, что ж ты? Не поеду! чего же?» «Помилуй, ты послушай, что он тут наговорил. Живи я где-то там на горе, поезжай в Египет или в Америку. Ну что ж, — хладнокровно сказал Штольц, — в Египте ты будешь через две недели, а в Америке через три». «Ну, брат Андрей, и ты тоже. Один толковый человек и был, и тот с ума спятил. Тоже ездит в Америку и Египет. Англичане? Так уж те так Господом Богом устроены».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 «Помилуй!» «Эдак, пожалуй, все захотят», — возразил Обломов. «Да пусть их!» — беспечно сказал Штольц. «Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет. А если ему не выгодно, то и тебе невыгодно. Зачем же его держать?» «Вот что выдумал», — говорил Илья Ильич. «В Обломовке мужики смирные, домоседы. Что им шататься?» «А ты не знаешь?» — перебил Штольц. «Верхливее».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 «Ну как же не беда!» – продолжал Обломов. «Мужики были так себе, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного. Делают свое дело, ни зачем не тянутся, а теперь развратятся. Пойдут чай, кофе, бархатные штаны, гармоники, смазные сапоги. Не будет проку!» «Да, если это так, то, конечно, мало проку!» – замел Штольц. «А ты заведи-ка в школу в деревне!»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 И то надо, и другое. Там счеты сводить, туда плати, здесь плати, а тут перевозка. Денег выходит ужас сколько. И сам не знаю куда. Того и гляди, останешься без гроша. Вот ты сбаловался этот человек. С квартиры тяжело съехать, с удивлением произнес Штольц. Кстати, о деньгах. Много их у тебя? Дай мне рублей пятьсот. Надо сейчас послать, завтра из нашей конторы возьму. Постой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 «Михею Андреевичу какие деньги отдавали?» — напомнил Захар. «Ах, да! Вот Таранти взял еще десять рублей!» — живо обратился обломок к Штольцу. «Я и забыл!» «Зачем ты пускаешь к себе это животное?» — заметил Штольц. «Чего пускать?» — вмешался Захар. «Придет, словно в свой дом или в трактир!» «Рубашку и жилет барский взял, да и поминай, как звали!»